Проект отвергает необходимость создания отдельной кубанской армии. Вместе с тем, дабы в случае нового порядка вещей атаман и его правительство могли действительно продуктивно работать на пользу края и воссоздание России, признается совершенно необходимым проведением в жизнь главным командованием ниже следующих мер –